Мор зверей В этой прекраснейшей басне Крылов поднялся почти до уровня поэмы, и то, что Жуковский говорил о картине «Моровой язвы», можно распространить на всю басню в целом. Вот прекрасное изображение «Моровой язвы». Крылов занял у Лафонтена искусство смешивать с простым и легким рассказом Картины истинно стихотворные: Смерть рыщет по полям, порвам повысям гор. Везде разметаны ее свирепства жертвы. Два стиха, которые не испортили бы никакого описания моровой язвы в эпической поэме. И в самом деле. Басня поднимается здесь на высоту эпической поэмы. Истинный смысл этой басни раскрывается в тех глубоко серьезных картинах, которые здесь развертываются, причем очень легко показать, что басня это и действительно равная по величине небольшой поэме и имеющая только струнку нравоучения, прибавленную явно как концовка, конечно, не исчерпывает своего смысла в этой морали. И в людях также говорят, кто посмирней, так тот и виноват. Два плана нашей басни сложно психологические. Сначала идет картина необычайного свирепства смерти, и это создает давящий и глубоко трагический фон для всех происходящих дальше событий. Звери начинают каяться, в речи льва звучит все время лицемерный и хитрый и иезуит, И все решительно речи зверей развертываются в плане лицемерного преуменьшения своих грехов при необычайном объективном их значении. Например, при том же наш отец, поверь, что это честь большая для овец, когда ты их изволишь кушать. Или покаяние льва. Покаемся, мои друзья. Ох, признаюсь, хоть это мне и больно, не прав и я. А Овечек бедненьких за что? Совсем безвинно, дерал бесчинно, А иногда, то без греха, Случалось, драл и пастуха. Здесь противоположность тяжести греха И этих лицемерно смягчающих вставок И оправданий лицемерно покаянного тона Совершенно очевидна. Противоположный план басни обнаруживается в замечательной речи Вала, равной которой в своем роде не создала еще второй раз русская поэзия. В своей речи Смиренный вол им так мочит. И мы грешны. Тому лет пять, как зимой кормы нам были худы. На грех меня лукавый натолкнул ни от кого себе найти не мог суды, из стога у я клок сенца стянул. Это и мы грешны? Конечно, блестящая противоположность всему тому, что дано было прежде. Если прежде огромный грех был представлен в оправе самооправдания, то здесь ничтожный грех дан в такой патетической оправе самообвинения, что у читателя создается чувство, будто самая душа Вала обнажается перед нами в этих мычащих и протяжных звуках. Наши школьные учебники уже давно цитируют эти стихи, утверждая, что Крылов достигает в них чуда звукоподражания. Но, конечно, не звукоподражание было задачей Крылова в данном случае, а совсем другое и что басня действительно заключает весь смысл в этом противоположении двух планов взятых со всей серьезностью и развиваемых в этой обратно пропорциональной зависимости которую мы находим везде выше можно убедиться из одной чрезвычайно интересной стилистической замены которую крылов внес в лафонтеновскую басню у лафантена Роль Вала исполняет осел. Речь его напоминает речь глупца и лакомки, и совершенно чужда той эпической серьезности и глубины, которую крыловским стихам придает неразложимая на элементы поэтичность, которая звучит хотя бы в том множественном числе, в котором изъясняется волк. Лобанов по этому поводу замечает, У фантенна осел в свою очередь кается в грехах прекрасными стихами, но крылов заменил его валом не глупым каким всегда принимается осел но только простодушным животным это перемена и тем уже совершение что в речи вала мы слышим мычание и столь естественное что слов ему нельзя заменить другими звуками а эта красота, которую наш поэт пользуется и везде с крайним благоразумием, везде приносит читателю истинное удовольствие. Вот точный перевод лафонтеновских стихов. Осел, в свою очередь, говорит. Я вспоминаю, что в один из прежних месяцев голод, случай, нежная трава и, я думаю, какой-то дьявол, толкнули меня на это. Я щипнул слуга один глоток. Я не имел на это никакого права, так как надо говорить честно. Из этого сопоставления совершенно ясно, до какой степени глубока и серьезна та перемена, которую Крылов внес в свою басню. И насколько она переиначила весь эмоциональный строй басни. В ней есть все то, что находим мы обычно в эпической поэме. Возвышенность и важность общего эмоционального строя и языка. Истинная героичность, противопоставленная чему-либо противоположному и в заключение, так сказать, в катастрофе басни, опять оба плана объединяются вместе и заключительные слова означают как раз два совершенно противоположных смысла. Приговорили и на костер вала взвалили. Это одновременно означает и высший жертвенный героизм вала, и высшее лицемерие прочих зверей. Особенно замечательно в этой басне то, как в ней искусно и хитро скрыто затаенное в ней противоречие. С внешнего взгляда противоречия нет вовсе. Вул сам себя приговорил к смерти своей речью. Звери только подтвердили его самообвинение. Таким образом, на лицо как будто нет борьбы между валум и другими животными. Но это видимое согласие только прикрывает еще более раздирающее противоречия басни. Оно состоит в тех двух совершенно противоположных психологических планах, где одни движимы исключительно желанием спастись и сберечься от жертвы, а другие охвачены неожиданной и противоположной жаждой героического подвига, мужества и жертвы. Волк на псарне Эта удивительнейшая из крыловских басен не имеет себе равных ни по общему эмоциональному впечатлению, которое она производит, ни по внешнему строю, которому она подчинена. В ней вовсе нет морали и выводов. Тут шутка и насмешка не нашли себе почти места в ее суровых стихах и когда она однажды как будто прозвучала в речи ловчего, она одновременно впитала в себя и такой же противоположный жуткий смысл, что кажется уже не шуткой вовсе. Перед нами, в сущности говоря, в этой басне мелкая драма, как называл иногда Белинский Крыловские басни, или, если нельзя ближе определить ее психологический смысл, Перед нами настоящее зерно трагедии – волк на псарне. Справедливо говорит водовозов, волк на псарне – одна из удивительных басен Крылова. Таких сокровищ между нами весьма мало. Не греша против истины, басню «Волк на псарне» можно назвать гениальнейшим творением словесного искусства. Ни один баснописец, ни наш, ни иноземный, не создал ничего подобного. Оценка Водовозова совершенно справедлива, вывод его точен. Но если вы поинтересуетесь узнать, что заставляет критика дать такую высокую оценку этой басне, вы узнаете, что Водовозов в понимании ее ушел недалеко от всех прочих критиков. Если хотите видеть весь глубокий и потрясающий истинный смысл названной басни Крылова, то читайте ее вместе с историей войны 1812 года. Этим сказано все. Басню эту издавно толковали и понимали не иначе, как прилагая к тем историческим событиям, которые она якобы должна изображать. Рассказывают, что Кутузов сам указал на себя, как наловчиво и, снявшую шапку, провел рукой по седым волосам, читая слова «А я, приятель, сед». Волк — это, конечно, Наполеон, и вся ситуация басни якобы воспроизводит то затруднительное положение, в котором очутился Наполеон после своей победы под Бородином не станем разбираться в сложном и запутанном вопросе. Так ли это или не так? А если так, то в какой мере верно и точно сказалась зависимость басни от исторической действительности? Скажем прямо, что исторический повод никогда и ничего не может нам разъяснить в басне. Басня, возникшая по любому поводу, как и всякое художественное произведение, подчинена своим собственным законам развития. И эти законы никогда, конечно, не будут объяснены из простого зеркального отражения исторической действительности. Этот повод может служить в лучшем случае отправной точкой для нашей догадки. Он сможет помочь нам развернуть нить нашего толкования, Даже в лучшем случае он только намек, и ничего больше. Однако воспользуемся этим намеком. Уже самый намек этот, самое сопоставление басни с трагическим положением победившего Наполеона, указывает нам на серьезный и, главное, двойственный характер, на внутреннее противоречивое строение того сюжета, который лежит в ее основе обратимся к самой басне попытаемся вскрыть заложенное в ней противочувствие различить те два плана в которых она развивается в противоположном направлении первое что бросается нам в глаза это необычайная тревога близкая к панике которая так непередаваемо мастерски набросана В первой части басни. Удивительно то, что впечатление от ошибки волка раньше всего сказывается не растерянностью самого волка, а необычайным смятением самой псарни. Поднялся вдруг весь псарный двор, подчуя серого так близко за забияку. Псы залились в хлевах и рвутся вон на драку. Псари кричат. Ах, те ребята, вор! И вмиг ворота на запор. В минуту псарня стала адом. Бегут, иной с дубьем, иной с ружьем. Огня, кричат, огня! Пришли с огнем. Здесь, что ни слова, то ад. Весь этот шумливый, кричащий, бегающий, бьющий, сметенный стих, который как лавина обрушивается на волка, вдруг принимает совершенно другой план. Стих делается длинным, медленным и спокойным, как только переходит к описанию волка. Мой волк сидит, прижавшись в угол задом, зубами щелкая и ощетение шерсть. Глазами кажется, хотел бы всех он съесть, но, видя то, что тут не перед стадом, и что приходит, наконец, ему расчесться за овец, пустился мой хитрец в переговоры. Уже необычайный контраст движения на псарне и забившегося в угол волка настраивают нас определенным образом. Мы видим, что борьба невозможна, что волк затравлен с самой первой минуты, что его гибель не только обозначилась, но и почти уже свершилась на наших глазах. И вместо растерянности, отчаяния, просьб, мы слышим величественное начало стиха, точно заговорил император. И начал так. Друзья, к чему весь этот шум? Здесь не только величественно это и начал так. Точно речь идет о спокойном и очень торжественном начале. Но потрясающе серьезно по контрасту с предыдущим и обращение друзья, к этой араве, бегущей с ружьем и дубьем, и особенно это ироническое, к чему весь этот шум. Назвать шумом этот описанный прежде ад, и еще спросить, к чему он, это значит, с такой необыкновенной поэтической смелостью уничтожить умолить и свести одной презрительной нотой на нет все противостоящее волку до такой степени что по смелости очень трудно назвать какой либо подобный прием в русской поэзии уже это одно настолько противоречит тому истинному смыслу обстановки которая создалась уже это одно настолько извращает уже с самого начала ясную для читателя картину вещей, что одними этими словами явно создается и в течение басни врывается ее второй план, столь необходимый для ее развития. И дальнейшие слова Волка продолжают развивать этот новый второй план с необычайной смелостью. Пришел мириться к вам.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 Глазами он хочет всех съесть. Словами он обещает им покровительство. На деле он жалко забился задом в угол. На словах он пришел к ним мириться и милостиво обещает больше не обижать стад. На деле собаки готовы растерзать его каждую секунду. На словах он обещает им защиту. «На деле перед нами вор», на словах он волчьей клятвой утверждает свое необычайно подчеркнутое перерывом речи «я». Здесь полное противоречие между двумя планами в переживаниях самого волка, и между истинной и ложной картиной вещей продолжает осуществляться и дальше. Ловчий прерывая речь волка, отвечает ему явно в другом стиле и тоне. Если язык волка совершенно правильно назвал один из критиков возвышенным простонародным наречием, неподражаемым в своем роде, то язык ловчего явно противоположен ему как язык житейских дел и отношений. Его фамильярный сосед, приятель, натуру и так далее составляют полнейший контраст с торжественностью речи волка. Но по смыслу этих слов они продолжают развивать переговоры, ловчий согласен на мировую. Он отвечает волку в прямом смысле на его предложение о мире согласием. Но только эти слова одновременно означают и совершенно противоположное. И в гениальном противоположении «ты сер, а я приятель сет. Разница в звучащем «р» и в тупом «д» никогда еще не связывалась с такой богатой смысловой ассоциацией, как здесь. Мы говорили однажды, что эмоциональная окраска звуков зависят все таки от той смысловой картины в которой они принимают участие звуки приобретают эмоциональную выразительность от смысла того целого в котором они разыгрывают свои роли и вот насыщенное всеми предыдущими контрастами это звуковое несовпадение как бы дает звучащую формулу этим двум различным смыслам и опять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 Травля закончилась смертью. Одна строка рассказывает о том и о другом вместе. Таким образом, мы могли бы формулировать свою мысль приблизительно так. Наша басня, как и все прочие, развивается в двух противоположных эмоциональных планах. С самого начала Для нас ясно то стремительное нападение на волка, которое равносильно его гибели и смерти. Эта стремительная угроза, не прекращаясь ни на одну минуту, продолжает существовать во все время течения басни. Но параллельно с ней и как бы над ней развивается противоположный план басни – переговоры где речь идет о мире и где одна сторона просит заключить мир, а другая отвечает согласием, где роли героев удивительно переменились, где волк обещает покровительствовать и клянется волчьей клятой что эти два плана даны в басне со всей поэтической реальностью. В этом можно убедиться, если приглядеться той двойственной оценке, которую, естественно, автор дает каждому своему герою. Разве скажет то, что волк жалок в этих величественных переговорах, в этом необычайном мужестве и совершенном спокойствии? Разве можно не удивиться тому, что смятение и тревога приписаны не волку, а псарям и псам? Если обратиться к традиционной критике, Разве недвусмысленно звучит ее сопоставление калужских дворян и купцов с псарями и псами из Крыловской басни? Приведу слова Водовозова. Калужское купечество собрало в двое суток 150 тысяч рублей. Дворяне калужские в течение месяца выставили ополчение в 15 тысяч ратников. Теперь понятны слова Крылова. В минуту псарня стала адом. Бегут, иной с дубьем, иной с ружьем. Картина народного вооружения. Кто брал вилы, кто топоры, дубины, рогатины, косы. И если согласиться, что басня «Волк на псарне» художественно воспроизводит перед нами нашествие Наполеона на Россию и великую борьбу с ним нашего народа, то это еще, конечно, никак не уничтожит того совершенно явного героического настроения басни, которое мы пытались охарактеризовать выше. Нам думается, что впечатление от этой басни может быть названо без всяких прикрас трагическим, потому что соединение тех двух планов, о которых мы говорили выше, создает переживание, которая характерна для трагедии. В трагедии мы знаем, что два развивающихся в ней плана замыкаются в одной большой катастрофе, которая одновременно знаменует и вершину гибели, и вершину торжества героя. Трагическим обычно называли психологи и эстетики Именно такое противоречивое впечатление, когда высшие минуты торжества нашего чувства падали на окончательные минуты гибели. То противоречие, которое выразил Шиллер в известных словах трагического героя ⁇ Ты возвышаешь мой дух, не спровергая меня ⁇ применимо к нашей басне. Попробуем подвести итоги нашему синтетическому разбору отдельных басен. Эти итоги, естественно, расположатся тремя ступенями. Мы хотим подытожить наши впечатления от поэзии Крылова в целом. Мы хотим узнать ее характер, ее общий смысл. После, на основании этих первых итогов, нам нужно как-то обобщить наши мысли относительно природы и существа самой басни. И, наконец, нам останется заключить психологическими выводами относительно того, каково же строение той эстетической реакции, которой реагируем мы на поэтическую басню, каковы те общие механизмы психики общественного человека, которые приводятся в движение колесами басни каково то действие которое при помощи басни совершает над собой человек прежде всего мы обнаруживаем плоскость и существенную неверность тех ходячих представлений о крылове и о его поэзии о которых мы упоминали как то в начале нашей главы даже хулители крылова вынуждены признать что у крылова есть красивый и поэтический пейзаж, что у него неподражаемая форма и сверкающий юмор. Но только авторы наши никак не могут понять, что же эти отдельные черты поэзии вносят в мелкую и прозаическую, по их понятиям, басню. Гоголь прекрасно описывает стих Крылова, говоря Звучит он там, где предмет у него звучит, движется там, где предмет движется, крепчает, где крепнет мысль, и становится вдруг легким, где уступает легковесный болтанье дурака. И, конечно, самые злые критики не могли бы назвать плоскими такие сложные стихи, как, например, одобрили ослы ослова, красно-хитро сплетен на слово. Но только значение этого, как и других крыловских стихов, не могли объяснить критики, впадая всякий раз в противоречие, восхищаясь поэтичностью крыловского письма и глубокой прозаичностью природы его басни. Не заключена ли некоторая загадка в этом писателе, до сих пор непонятая и неразгаданная исследователями, как это верно отмечает один из его биографов? Не кажется ли удивительным тот факт, что Крылов, как это засвидетельствовано не однажды, питал искреннее отвращение к самой природе басни, что его жизнь представляло собой все то, что можно выдумать противоположного житейской мудрости и добродетели среднего человека. Это был исключительный во всех отношениях человек, и в своих страстях, и в своей лени, и в своем скепсисе. И не странно ли, что он сделался всеобщим дедушкой, по выражению Айхенвальда, Безраздельно завладел детской комнатой и так удивительно пришелся всем по вкусу и по плечу, как воплощенная практическая мудрость. Процесс перерождения сатирика в баснописца совершался далеко не безболезненно. Близко знавший Крылова Плетнев еще при жизни баснописца писал, может быть, этот тесный горизонт идей из-за которого мудрено с первого шага предвидеть обширное поле, некогда породил в нем то отвращение копологической поэзии, о котором не забыл он до сих пор. Любопытно слушать, когда он вспоминает, что предшественник его, другой знаменитый баснописец Дмитриев, начал первый убеждать его заниматься сочинением басен, прочитав переведенные Крыловым в праздное время три басни Лафонтена. Преодолев отвращение свое от этого рода и заглушив раннюю страсть к драматической поэзии, Крылов несколько времени ограничивался то подражанием, то переделкою известных басен. Неужели в его баснях не сказалось и то первоначальное отвращение и заглушенная страсть к драматической поэзии. Как можем мы предположить, что этот болезненный процесс перерождения в баснописца остался совершенно бесследным в его поэзии? Для этого надо было бы предположить первоначально, что поэзия и жизнь, творчество и психика – представляют собой две совершенно не сообщающиеся между собой области, что, конечно, противоречит всяким фактам. Очевидно, что и то, и другое отразилось, сказалось как-то в поэзии Крылова. И мы, может быть, не удивим, если выскажем такое предположение. Отвращение к басне и страсть к драматической поэзии сказались, конечно, в том, Втором смысле его басен, который мы везде старались вскрыть. И, может быть, окажется психологически небезосновательным наше предположение, что именно этот второй смысл его басен разрушил тесный горизонт идей прозаической басни, которая внушала ему отвращение, и помог ему развернуть то обширное поле драматической поэзии которая была его страстью и которая составляет истинную сущность басни поэтической. Во всяком случае, к Крылову можно было бы применить замечательный стих, сказанный им о писателе. Он тонкий разливал в своих творениях яд. И этот тонкий яд мы везде старались вскрыть как второй план который присутствует в каждой его басне, углубляет, заостряет и придает истинное поэтическое действие его рассказу. Но мы не настаиваем, что таков именно был сам Крылов. Для этого нет у нас достаточных данных, чтобы судить с уверенностью. Однако мы можем с уверенностью сказать, что такова природа басни любопытно сослаться на жуковского для которого была уже совершенно ясна противоположность между поэтической и прозаической басней вероятно что прежде она была собственностью не стихотворца а оратора и философа в истории басни можно заметить три главные эпохи первая когда она была не иное что, как простой риторический способ, пример, сравнения. Вторая, Когда получила бытие отдельное и сделалось одним из действительнейших способов предложения моральной истины для оратора или философа нравственного, таковы басни, известные нам под именем Изоповы, Федоровы, и в наше время лессингову. Третья, когда из области красноречия перешла она в область поэзии, то есть получила ту форму, которой обязана в наше время Лафонтену и его подражателям, а в древности Горацию. Он прямо говорит, что древних баснописцев скорее надлежит причислить простым моралистам, нежели к поэтам. Но, сделавшись собственностью стихотворца, басня переменила и форму. Что прежде было простой принадлежностью, я говорю о действии, то сделалось главным. Что же я от него требую? Чтобы он пленял мое воображение верным изображением лиц. Чтобы он своим рассказом принудил меня принимать в них живое участие, чтобы овладел и вниманием моим, и чувствам заставляя их действовать согласно с моральными свойствами им данными, чтобы волшебством поэзии увлек меня вместе с собою в тот мысленный мир, который создан его воображением, и сделал на время так сказать, согражданином его обитателей. Если перевести эти поэтические сравнения на простой язык, то будет совершенно ясно одно, что действие в баснях должно овладеть чувством и вниманием, что автор должен принудить читателя принимать живое участие в резвости и в горестях стрекозы и в гибели, и в величии волка. Из всего сказанного выше следует, что басня может быть естественно или прозаическая, в которой вымысел без всяких украшений, ограниченный одним только простым рассказом, служит только прозаическим покровом нравственной истины, или стихотворная в которой вымысел украшен всеми богатствами поэзии, в которой главный предмет стихотворца, запечатлевая в уме нравственную истину, нравится воображению и трогать чувства. Таким образом, разделение на прозаическую и поэтическую басню становится как будто очевидной для всех истиной, И законы, приложимые к басне прозаической, оказываются совершенно противоположны тем, которым подчинена поэтическая басня. Жуковский дальше говорит, что поэт должен рассказывать языком стихотворным, то есть украшая без всякой натяжки простой рассказ выражениями, высокими поэтическими вымыслами, картинами и разнообразием его смелыми оборотами. Он прекрасно говорит. Найдите в басне «Ястреба и голуби» описание сражения. Читая его, можете вообразить, что дело идет о римлянах и германцах. Так много в нем поэзии, но тон стихотворца немало не покажется вам неприличным его предмету. от чего это? от того, что он воображением присутствует при том происшествии, которое описывает. Первый уверен в его важности, не мыслит вас обманывать, но сам обман. Задача поэтического стиля в применении к басне обрисовывается здесь совершенно ясно. Мы видим, что описание басенное вызывает у нас такое же чувство, когда мы читаем о сражении Ястребов и Голубей, как если бы перед нами было сражение германцев и римлян. Басня вызывает важное и сильное чувство, и на это направлены все поэтические средства писателя. Читатель точно присутствует мысленно при том действии, которое описывает стихотворец. С этой точки зрения становится совершенно ясным, что если те два плана в басне, о которых мы все время говорим, поддержаны и изображены всей силой поэтического приема, то есть существуют не только как противоречие логическое, но гораздо больше как противоречие аффективное, переживание читателя басни есть в основе своей переживания противоположных чувств развивающихся с равной силой но совершенно вместе и все те похвалы которые жуковский и все другие расточают крыловскому стиху в сущности означают для психолога только одно что переживание это обставлена всей гарантией его силы и вызывается с принудительной необходимостью самой организацией поэтического материала. Жуковский приводит стих Крылова и заключает «Живопись в самих звуках». Два длинных слова «ходинем» и «трясинно» прекрасно изображают потрясение болота. В последнем стихе Напротив, красота состоит в искусном соединении односложных слов, которые своей гармонией представляют скачки и прыгания. О другой басне он говорит, стихи летают вместе с мухою, непосредственно за ними следуют другие, изображающие противное, медлительность медведя. Здесь Все слова длинные, стихи тянутся. Все эти слова прекрасно изображают медлительность и осторожность. За пятью длинными, тяжелыми стихами следует быстро полустишее. Хватит друга камнем в лоб. Это молния, это удар. Вот истинная живопись и какая противоположность последней картины с первой. Из всего этого следует только один вывод. Читая поэтическую басню, мы отнюдь не подчиняемся правилу, которое считал обязательным потемня. Когда же басня дана нам не в том конкретном виде, о котором я говорил, а в отвлеченном, в сборнике, то она требует для понимания, чтобы слушатель или читатель нашел в собственном воспоминании известное количество возможных применений в возможных случаев. Без этого понимание ее не будет возможно, а такой подбор возможных случаев требует времени. Этим объясняется между прочим тот совет тургенева читать их медленно. Дело не в медленном чтении, а в том подборе возможных случаев применений, о котором я только что упомянул. Дело вовсе не в этом. Совершенно ложно представлять себе дело так, будто читатель, читая басню в сборнике, мысленно вспоминает те житейские случаи, Которым эта басня подходит. Напротив того, можно с уверенностью сказать, что, читая басню, он не занят ничем другим, кроме того, что эта басня ему рассказывает. Он всецело отдается тому чувству, которое басня в нем вызывает, и ни о каких других случаях и не вспоминает. Именно это получили мы в итоге рассмотрение каждой басни. Таким образом, мы видим, что в басне не только нет противоположностей со всеми остальными видами поэзии, на которых все время настаивают лисинг и потебня, как на отличительных ее свойствах, но напротив того, что в ней, как в элементарном виде поэзии, есть зерно и лирики, и эпоса, и драмы. Белинский недаром называл отдельные басни Крылова маленькими драмами. Этим он определял верно не только диалогическую внешность, но и психологическую сущность басни. Как маленькую поэму басню определяли многие, и мы видели, что никто иной, как Жуковский, подчеркивал близость басни к эпической поэме было бы величайшей ошибкой думать, что в басне есть непременно насмешка или сатира или шутка. Она бесконечно разнообразна по своим психологическим жанрам, и в ней действительно заложено зерно всех видов поэзии. Напомним мнение Кроче, что проблема жанра и есть, в сущности говоря, проблема психологическая по самому существу наряду с такими баснями, как Кошка и соловей или Рыбья пляска, которые можно назвать самой жестокой общественной и даже политической сатирой. Мы видели у Крылова и психологическое зерно трагизма в Волке на Псарне, и психологическое зерно героического эпоса в Море зверей, и зерно лиризма. В стрекозе и муравье. Мы уже говорили как-то, что вся такая лирика, как лермонтовский парус, тучи и тому подобное, то есть лирика, имеющая дело с неодушевленными предметами, несомненно выросла из басни. И потебня прав в том единственном месте своей книги, где он именно такие лирические стихотворения сопоставляет с басней хотя и дает ложное объяснение этому сопоставлению. В сущности говоря, мы пришли к тому бедному выводу относительно природы басни, который мы могли вычитать в энциклопедическом словаре, не произведя никакой работы. Басня, говорится там, может отличаться эпическим, лирическим или сатирическим тоном и как будто мы не нашли ничего нового по сравнению с той истиной, которая словно была с самого начала всеобщим достоянием. Но если мы припомним, какие большие выводы мы сумели сделать из этого, как нам удалось поставить эту природу басни в зависимость от общих законов поэзии, в какое противоречие мы впали с традиционными учениями, Развитыми лессингом и потебней. Мы, может быть, должны будем признать, что наш анализ обогатил эту истину совершенно новым содержанием. Маленький пример пояснит это: Лессинг приводит басню о рыбаке. Рыбак, вытащив сеть из моря, поймал больших рыб, попавших в нее. Маленькие же проскочили через сеть и счастливо опять попали в море. Этот рассказ находится среди изоповских басен, но это совсем не басня или, во всяком случае, очень посредственная. Она не имеет никакого действия. Она содержит простой один единичный факт, который вполне может быть нарисован, и когда я этот единичный факт, то, что остались большие и выскользнули, мелкие рыбки, дополню целым рядом других обстоятельств, то все же именно в нем одном, а не в других обстоятельствах будет заключена мораль. Если мы рассмотрим эту самую басню с той точки зрения, которую мы выдвигаем, мы придем как раз к обратным выводам. Мы увидим, что рассказ этот представляет собой прекрасный басенный сюжет, который очень легко поддается развертыванию в двух планах. Наше ожидание напрягается тем, что большие рыбы, попавшие в одинаковую беду с малыми, конечно, имеют больше шансов на спасение, чем малые. Малые, напротив того, кажутся беспомощными в беде. Если бы ход действия был развернут так, что с каждым усилием этого плана одновременно подготавлялся и нарастал план как раз противоположный, то есть возрастала бы беспомощность больших и шансы малых на спасение, это было бы неплохой басней. Так на практике мы видим, какие противоположные две психологические точки зрения возможны на басню, но этого мало. Мы склонны утверждать, что в таком виде это не есть еще поэтическая басня. Она может ею стать только в том случае, если поэт разовьет заключенное в ней противоречие и заставит нас на деле как бы мысленно присутствовать при этом действии, развивающемся в одном и в другом плане. И если он сумеет стихами и всеми стилистическими приемами воздействия возбудить в нас два стилистически противоположно направленных и окрашенных чувства, а затем разрушить их в той катастрофе Басин, в которой оба эти тока как бы соединяются в коротком замыкании. Остается только назвать и сформулировать то психологическое обобщение, относительно эстетической нашей реакции на басню, к которому мы подошли вплотную. Мы можем его формулировать так. Всякая басня и, следовательно, наша реакция на басню развивается все время в двух планах. Причем оба плана нарастают одновременно, разгораясь и повышаясь так, что в сущности оба они составляют одно и объединены в одном действии, оставаясь все время двойственными. В вороне и лисице «чем сильнее лесть, тем сильнее издевательство». И лесть и издевательство заключены в одной и той же фразе, которая одновременно есть и лесть и издевательство, и которая эти два противоположных смысла объединяет в одно. В волке и ягненке, чем сильнее правота ягненка, которая, казалось бы, должна его отодвигать, отдалять от смерти, тем сильнее, напротив, близость смерти. В стрекозе и муравье, чем сильнее беззаботность, тем именно острее и ближе гибель. На этом примере особенно легко это пояснить. Здесь речь идет не о простой временной последовательности, которая заключена в самом факте и материале повествования стрекозы. Сперва пела, потом попала в беду. Раньше лето, потом зима. Но вся суть здесь в формальной зависимости обеих частей. Басня построена так, что чем беззаботнее было ее лето, Чем острее дана ее резвость, тем ужаснее и ощутительнее постигшая ее беда. Каждая фраза, которую произносит она в разговоре с муравьем, в совершенно одинаковой степени развивает оба плана картины. «Я без души лето целое все пела». Это развивает дальше картину резвости, и это же окончательно означает грозящую ей гибель. То же самое в Волке на Псарне, где чем спокойнее, величественнее текут переговоры, тем ужаснее и страшнее действительные гибель, и когда мир заключен, тогда начинается травля. То же самое в Тришкином кафтане и во всех остальных баснях, И мы вправе сказать, что аффективное противоречие, вызываемое этими двумя планами басни, есть истинная психологическая основа нашей эстетической реакции. Однако этой двойственностью нашей реакции дело далеко не ограничивается. Каждая басня заключает в себе непременно еще особый момент, который мы условно называли все время катастрофой басни, по аналогии с соответствующим моментом трагедии, и который, может быть, правильнее было бы назвать по аналогии с теорией новеллы, «пойнт» по брику шпилька. Ударное место новеллы ⁇ обычно короткая фраза, характеризуемая остротой и неожиданностью. С точки зрения сюжетного ритма, поинт окончание на неустойчивом моменте, как в музыке окончание на доминанте. Такой катастрофой или шпилькой басни является заключительное ее место, в котором объединяются оба плана в одном акте, действии или фразе, обнажая свою противоположность, доводя противоречие до апогея и вместе с тем разряжая ту двойственность чувств, которая все время нарастала в течение басни. Происходит как бы короткое замыкание двух противоположных токов, в котором самое противоречие это взрывается, сгорает и разрешается. Так происходит это разрешение аффективного противоречия в нашей реакции. Мы уже указали целый ряд мест в басне, где такая катастрофа и ее психологическое значение не подлежат никакому сомнению. В катастрофе басня собирается как бы в одну точку и, напрягаясь до крайности, разрешает одним ударом лежащий в ее основе конфликт чувств. Напоминаем эти катастрофы, эти короткие замыкания чувств в басне. «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать», говорит напоследок волк-ягненку. В сущности, это нелепость, потому что эта фраза составлена из двух совершенно разных планов басни, которые до сих пор протекали порознь. В одном плане юридических перепирательств с ягненком и возводимых на него обвинений, эта фраза по своему прямому смыслу означает полную правоту ягненка и его полную победу, знаменуя полное поражение волка. В другом плане это означает для ягненка полнейшую гибель. Объединенное вместе это в прямом смысле нелепо, а в плане развития басни катастрофично в том смысле, Как это мы разъяснили выше. Это внутреннее противоречие, которым двигалась басня. С одной стороны, правота спасает от смерти, отдаляет ее. Если ягненок оправдается, он спасется. Вот он оправдался начисто. Волк признал, что у него обвинений нет. Ягненок спасся. С другой стороны, чем правее, тем ближе к смерти. То есть, чем больше разоблачается ничтожество обвинений волка, тем больше раскрывается лежащая в их основе истинная причина гибели. И тем больше, значит, гибель нарастает. То же самое в вороне и лисице. В катастрофе читаем. Ворона каркнула, Это кульминационный пункт лести. Лесть сделала все, что она могла. Она дошла до апогея. Но тот же самый акт есть, конечно, верх издевательства. Благодаря ему ворона лишается сыра. Лисица торжествует победу. В коротком замыкании лесть и издевательство дают взрыв и уничтожаются. То же самое в басне «Стрекоза и муравей». Когда в заключительном так подиже поплеши опять дается короткое замыкание этой прыгающей, как бы веселящейся в самом стихе выраженной беззаботной легкой резвости и окончательной безнадежности. Мы уже говорили, что когда одно и то же слово поплеши означает в этом месте одновременно и погибни и резвись, Здесь мы имеем на лицо ту катастрофу, то короткое замыкание чувств, о котором говорим все время. Таким образом, подводя итоги, мы нашли, что тонкий яд составляет, вероятно, истинную природу крыловской поэзии, что басня представляет собой зерно лирики, эпоса и драмы и заставляет нас силой поэзии, заключенной в ней, реагировать чувством на то действие, которое она развивает. Мы нашли, наконец, что аффективное противоречие и его разрешение в коротком замыкании противоположных чувств составляют истинную природу нашей психологической реакции на басню. Это первый шаг нашего исследования. Однако мы не можем не заглянуть вперед и не указать на удивительное совпадение, которое имеет найденный нами психологический закон с теми законами, которые многие исследователи уже давно указывали для высших форм поэзии. Разве не то же самое разумел Шиллер, когда говорил о трагедии, что настоящий секрет художника заключается в том, чтобы формой уничтожить содержание? И разве поэт в басне не уничтожает художественной формой построением своего материала того чувства, которое вызывает самим содержанием своей басни? Это многозначительное совпадение кажется нам полным психологического смысла, но об этом нам придется еще много говорить впереди.